Джулия. Глава восемнадцатая. После толпы шума Сан-Марко на узкой улочке, куда приводит меня Франческо, удивительно тихо. Поздно вечером редко кто из туристов отваживается зайти в этот глухой уголок сестры Рокостелло и скрижет ключа франческие Франческе в скважине, кажется слишком громким. Мы заходим в квартиру, и я стою в темноте, ошеломленная, а Франческа быстро двигается по комнате, опускает жалюзи, только, закрыв все окна, она сжигает маленькую лампу. Я думала, она привела меня в свою квартиру, но когда я оглядываюсь, вижу высветшую парчу, кружевные салфетки и абажур с бахромой. Таких украшений обычно не увидишь в квартире молодой женщины. «Это дом моей бабушки», — объясняет Франческа. «Она на неделю уехала в Милан. Дождемся здесь возвращения Сальваторы. «Нужно позвонить в полицию». Я залезаю в сумочку, которую как-то сумела не потрепать во время панического бегства из Дарсадура. Вытаскиваю телефон, но она хватает меня за руку. «Мы не можем вызвать полицию», — тихо говорит она. «Мою подругу застрелили. Почему?» «Им доверять нельзя». Франческо берет мой телефон и ведет меня к дивану. «Пожалуйста, миссис Анстел, присядьте». Я погружаюсь в потертые подушки, внезапно меня пробивает дрожь, и я обхватываю себя руками — Только теперь, оказавшись в безопасности, я могу отпустить узду, в которой держала себя. Я почти чувствую, как раскалываюсь, распадаюсь на части. «Не понимаю, не понимаю, почему он хочет меня убить?» «Кажется, я понимаю», — говорит Франческа. «Вы? Но ну, вы даже не знаете моего мужа». Она смотрит на меня недоуменно. «Вашего мужа? Он послал человека, чтобы найти меня. Убить?» Я оттираю слезы с лица. «Боже мой, не могу поверить, что такое возможно!» «Нет, нет, нет, это не имеет никакого отношения к вашему мужу. Она берет меня за плечи. Выслушайте меня. Пожалуйста, выслушайте». Я смотрю в ее пронзительные глаза и чуть ли не чувствую их лазерный жар. Она садится на стул напротив меня и несколько секунд молчит, обдумывая слова. У нее роскошные черные волосы и брови дугой. Она вполне могла бы быть девушкой из портрета эпохи Возрождения, черноглазая Мадонна, которая хочет поделиться со мной тайной». «Вчера вечером, после того, как вы оставили мне тот листок с нотами, я сделала несколько телефонных звонков», — говорит она. «Первое — одному знакомому журналисту. И он подтвердил, да, сеньора Падрона и в самом деле убили в ходе так называемого ограбления его антикварного магазина». Потом я позвонила в Рим женщине, она работает в Европоле, полицейском агентстве Евросоюза. Час назад она отзвонилась мне и сообщила очень тревожные сведения. Она сказала, что хотя сеньора Падроны убили в ходе вроде бы налета, налет этот был очень странным. Деньги и драгоценности в магазине остались нетронутыми. Грабители только перерыли несколько полок со старыми книгами и нотами, но никто не знает, взяли они что-нибудь или нет». А потом она сообщила самую тревожную подробность, как убили сеньора Падрона двумя выстрелами в затылок. Я смотрю на нее широко раскрытыми глазами. «Похоже на казнь», — Франческо мрачно кивает. «Те же самые люди хотят убить и вас». Она произносит последние слова деловым спокойным голосом, как иные говорят, и потому небо голубое. Нет, это невозможно», — мотаю я головой. «Зачем кому-то меня убивать?» «Вальс. Они знают, что вы его купили в том магазине. Они знают, что вы интересуетесь композитором и происхождением нот. Поэтому и сеньора Падроны убили». Он пытался найти для вас ответы. Обратился не к тем людям, задал несколько опасных вопросов. Инцендио. Опять все возвращается к тому вальсу». «А вы знаете ответ?» — тихо спрашиваю я. «Откуда взялись ноты вальса?» Франческо набирает в грудь побольше воздуха, словно собирается поведать мне длинную и невеселую историю. «Я считаю, что Лоренц Тадеска и в самом деле написал инсендию, а родился и жил он на Кале Дель Форно, пока его не арестовали эсэсовцы. Он и его семья, родители, брат и сестра оказались среди 246 евреев, депортированных из Венеции. Из всей семьи Тадеска живым вернулся только Марко, он умер лет 10 назад». Но у нас в музее есть расшифровка записи интервью с ним. Он рассказал о той ночи, когда арестовали его семью, о депортации, о поезде, который привез их в лагерь смерти в Польшу. Он сказал, брата отделили от семьи в Триесте, когда охранники поняли, что Лоренцо музыкант. «Его забрали из-за этого?» Лоренце и нескольких других музыкантов оставили в ресье ради сансабо, имевшем также название стационарный лагерь 339. Поначалу его использовали как транзитный лагерь и лагерь предварительного заключения для итальянцев, но через триест провозили все больше и больше заключенных. Система перестала справляться с таким объемом, и назначение сансабы изменилось. В 1944 м немцы построили в лагере высокоэффективную систему утилизации казненных заключенных. «Система утилизации?» — бормочу я. «Вы хотите сказать, крематорий?» Его построил сам Эрвин Ламберт, создатель газовых камер в польских лагерях смерти. В Сансабе были казнены тысячи политических заключенных, партизан и евреев. Некоторые умерли от истязаний, некоторых расстреляли, отравили газом или убили ударом дубинки по голове. Она тихо добавляет. «Убитым еще повезло». «Что вы имеете в виду?» После казни их везли в крематорий. Если бы какой-то случайности пули, дубинка или газ не убивали, то несчастных засовывали в печь живьем. Франческа замолкает, и молчание подчеркивает ее последующие слова. Крики тех, кого сжигали заживо, разносились по всему лагерю. От ужаса я теряю дар речи, и я не хочу услышать то, что она еще собирается рассказать. Сижу, замерев, смотрю в глаза Франческе. Крики признали нежелательными. Они тревожили даже самого нацистского коменданта. Он приказал музыкантам играть во дворе, чтобы их сглушить. Ответственным он назначил офицера итальянских СС полковника Колотти. Такой выбор, как ни посмотри, подсказывает сама логика. Каллотти считал себя культурным человеком. Он страстно любил симфоническую музыку и коллекционировал неизвестные ноты. Он собрал оркестр из заключенных. Лично выбрал музыкантов и музыку для исполнения. Ансамбль регулярно играл вальс, сочиненный заключенным музыкантом. После войны, давая показания на процессе, один из охранников описывал тот вальс как навязчивый и прекрасный, с дьявольской концовкой. колоте больше всего нравилась эта вещь, и он приказывал, чтобы ее играли снова и снова. Для тысяч обреченных, которых вели на казнь, тот вальс становился последней музыкой в их жизни. — Инсендио, огонь, огонь крематория, — кивает Франческо. Меня снова трясет, пробирает такой озноб, что зубы клацают. Франческа исчезает в кухне и вскоре возвращается с чашкой горячего чая. Я делаю глоток, но меня продолжает трясти. Теперь я знаю, найденный мной вальс и в самом деле проклятый. Проклятый теми тысячами, охваченных ужасом душ, которые слышали его в свой последний миг на земле. Вальс смерти. Я не сразу решаюсь задать следующий вопрос. «Вы знаете, что случилось с Лоренцо Тадеско?» Она кивает... Перед бегством эсэсовцы взорвали крематорий, но бросили составленные с немецкой педантичностью бумаги, а потому нам известны имена заключенных и их судьба. В октябре 44 года лоренца тадеска и его коллег-музыкантов казнили, их тела сожгли в печи. Здесь уже молча, печально склонив голову в память о Лоренце и о тех, кто умер вместе с ним, обо всех, кто погиб в аду войны. Я скорблю о музыке, которую он так и не написал, о шедеврах, которые мы никогда не услышим. Он оставил после себя единственный вальс, точно саундтрек к собственной судьбе. «Значит, нам известна история инсендио, тихо говорю я. «Не до конца. Остался один жгучий вопрос. Как ноты из лагеря смерти Сансаба попали в антикварный магазинчик сеньора Падроны?» Я поднимаю на нее взгляд. «Разве это важно?» Франческа подается ко мне, ее глаза сверкают. «Вы подумайте, мы знаем, что они не могли попасть туда через музыкантов, все они погибли, а значит, ноты попали к кому-то из охранников или офицеров СС, которые успели бежать, а потому не были арестованы». Она наклоняет голову и смотрит на меня, ждет, когда я соображу. А «Ноты купили в доме мистера Капобьянка. «Да, и фамилия Капобьянка, она как мигающий красный фонарь. Я попросила свою знакомую из Европола покопаться в прошлом покойного сеньора Капобьянка. Мы знаем, что он приехал в Каспирию около 1946 года, дожил там до 94, а умер 14 лет назад. Никто в городке не ведал, откуда он, и жители говорят, что он вел затворнический образ жизни. У него и его жены, которая умерла за много лет до его смерти, родились три сына». Когда он ушел в мир иной, риэлтор, действовавший по поручению семьи, продал большинство вещей, включая множество книг по музыке и музыкальных инструментов. Сеньор капа как стало известно, являлся страстным любителем симфонической музыки. А еще он человек, о котором мы не можем найти абсолютно никаких сведений до его неожиданного и довольно таинственного появления в 1946 году. Коллекционер книг по музыке, любитель симфонической музыки, я смотрю на Франческу. Он и полковник Колоти. Одно лицо? Я уверена, Колоти, как и другие офицеры СС, бежал из Сансаба до взятия лагеря союзниками. Власти искали его, но так и не нашли, он так и не предстал перед правосудием. Я думаю, он превратился в сеньора Капа-Бьянка, спокойно дожил до старости и сошел в могилу, сохранив свою тайну. Голос ее дрожит от гнева, и они готовы на все, чтобы так и осталось. «Теперь он мертв. Какое значение эта тайна имеет для других?» «Нет, не этого. Тайна для некоторых имеет огромное значение для людей во власти. Поэтому мы с и искали вас сегодня вечером, чтобы предупредить». Она достает из сумочки итальянскую газету, раскладывает ее на журнальном столике. На первой странице фотография красивого человека лет сорока. Он среди восторженной толпы пожимает людям руки». «Это восходящая звезда итальянской политики, по прогнозам должен победить на следующих парламентских выборах. Многие видят в нем нашего нового премьера. Семья много лет готовила его к премьерскому посту. Они возлагали на него большие надежды ожидания, что он не забудет об их бизнес-интересах. Его зовут Массимо Капабьянко. Она смотрит на мое испуганное лицо, и теперь выясняется, что он, видимо, потомок военного преступника». «Но он не совершал никаких преступлений, он не может отвечать за своего деда». «А знал ли он о прошлом деда? Скрывала ли семья его преступления?» «Вопрос вот в чем. Как семья капобьянка или даже сам Масима реагировали на опасность разоблачения?» Она смотрит мне в глаза. «Подумайте об убийстве сеньора Падрона. Может быть, так они пытались сохранить свою тайну?» «Из-за меня, получается, убили старика». По моей просьбе, Падроне обратился к семье Капобьянка с вопросом, как к деду попал неизвестный вальс, сочиненный композитором из Венеции. Я думаю, они быстро установили, кто такой Эл Тадеско, еврей, погибший в Ресье ради Сан-Саба, а сам факт существования нот доказывает, что Капобьянка тоже находился в том лагере смерти. «Я считаю, этим объясняется нападение на вас», — говорит Франческо. «Семья Капабьянко каким-то образом узнала о вашем приезде в Венецию». «Я сама им сказала», — шепчу я. «Что? Я попросила портье в отеле позвонить семье Капабьянко и спросить о сборнике нот. Оставила свою фамилию и контактную информацию». Франческо встревоженно покачивает головой. «Тогда вам тем более необходимо спрятаться». «Но теперь ноты у вас, у вас оригинал. Какой им резон меня искать?» «Да, оригинал у нас. Но вы свидетель. Вы подтвердите, что купили этот документ у сеньора Падроны, А из письма Анны Марии ясно, сеньор падрона приобрел его у семьи Капабьянко. Вы важное звено в цепочке свидетельств, ведущих напрямую как семье». Она подалась ко мне впилась в меня неистовым взглядом. «Я еврейка, миссис Ансдал, и Сальваторе еврей. Нас очень мало в Венеции, но призраки остаются, они вокруг нас. Теперь мы можем...» упокоить одного из них, призрак Ларенца Тадеска. Раздается стук в дверь, и я от испуга натягиваюсь, как струна. «Что будем делать?» — шепчу я. «Ложитесь на пол!» Франческа выключает лампу, и мы погружаемся в темноту. Я ложусь, чувствуя, как сердце колотится о ковер, а Франческа тем временем тихо двигается по темной квартире. У двери она что-то говорит по-итальянски, ей отвечает мужской голос. Облегченно вздохнув, она открывает дверь и впускает кого-то. Когда свет снова включается, и я вижу Сальватора. По его лицу понятно, что испугана не только я. Он быстро тарабанит по-итальянски. «Он говорит, у вашего отеля пострадали три человека», — переводит мне Франческо. «Один мужчина убит, но ваша подруга была жива, когда ее забирали в больницу». «Я думаю о двух несчастных. Они вышли из отеля как раз вовремя, чтобы предотвратить мое убийство. И еще я думаю о Герде, которая сейчас, возможно, борется за жизнь». «Я должна позвонить в больницу», и снова она останавливает меня. «Это небезопасно. Мне нужно знать, что с моей подругой. Вам нельзя высовываться. Если с вами что-то случится, если вы не сможете дать показания против них, цепочка доказательств порвется». Вот почему Сальваторе предлагает свой вариант. Он раскрывает рюкзачок, который принес с собой. Я надеюсь, у него там пистолет, что-нибудь способное защитить нас, но он достает камеру с треногой и устанавливает их передо мной. «Вы должны записать заявление», — говорит Франческа. «Если что-то случится с вами, у нас, по крайней мере, будет...» Она замолкает, понимая, насколько жестокими могут показаться ее слова. «Я заканчиваю предложение. Будет запись моего заявления на камеру». «Пожалуйста, поймите меня правильно. Вы представляете угрозу для очень влиятельной семьи. Мы должны быть готовы к любому развитию событий». «Да, я понимаю». «Я понимаю, что хоть так можно оказать сопротивление. Слишком долго я беспомощно отбивалась от неизвестной угрозы. Теперь я знаю, кто мой враг, и у меня есть возможность нанести ответный удар. Сделать это могу только я». Сразу легчает на сердце, и я глубоко вздыхаю, сажусь и смотрю в объектив камеры. «Что я должна говорить? Почему бы вам для начала не представиться, не назвать свой адрес...» «Скажите, кто вы, как купили ноты у сеньора Падроны, расскажите нам о содержании письма, полученного вами от его внучки, расскажите все». «Все, я думаю о еще неизвестных им фактах, о том, что Вальс Тодеска изменил мою дочь, и я теперь боюсь ее, о психиатре, который хочет упрятать меня в сумасшедший дом, о моем муже, который считает, будто я спятила, поскольку убеждена, инсендио принес зло в нашу семью». Нет, ничего такого я им не скажу, хотя так и есть на самом деле. Зло и вправду пропитало инсендию. Зло, которое проникло в мой дом и похитило у меня дочь, и победить его я смогу, только рассказав свою жуткую историю. Я готова, говорю я. Сальватора нажимает кнопку «Запись» на камере, словно недобрый глаз сгорается красный огонек. Я говорю спокойным и четким голосом. Меня зовут Джулия Ансдол. Мне 33 года. Я замужем за Робертом Ансдолом. Мы живем в доме номер 4122 на Хит-роуд в Бруклине, штат Массачусетс. 21 июня я посетила антикварный магазин мистера Падрона в Риме, где купила написанный от руки вальс под названием «Инцензио» композитора по имени Эл Тадеска. Красный глазок камеры начинает подмигивать, Сальваторе ищет новую батарейку, а я все говорю. О том, как пыталась определить личность Лоренца, о том, как узнала о смерти мистера Патрона, о том, как...